Глава четвёртая. Маман как-то сказала мне, что истинный дар всегда отыщет способ проявиться. В год, когда мне исполнилось одиннадцать, я, наконец, поняла смысл этих слов. В начале осени в Оленьи всегда проводили фед де ла сон праздник урожая. Взрослые попивали под звёздным небом малиновое вино и обменивались фруктами и овощами, уродившимися в их огородах. А мама и ее ученики выступали, чтобы собрать пожертвования для музыкальной школы. В тот год Зося упрашивала маму разрешить ей спеть на празднике. Рановато тебе, пока мэптит Пеш, ответила маман, ты еще слишком мала. Мэптит Пеш мой маленький персик. Мне же казалось, что моя сестренка до того талантлива, что сможет немного подзаработать. К тому же мы с ней хотели купить баночку карамелек, увиденных в витрине одного магазина. Конфетки были прелестные, завернутые в золотистую фольгу, и в каждой из них можно было найти маленький вкладыш со сказкой. Я твердо решила, что мы их раздобудем. Вплела ленты Зоси в волосы, стащила из дома ящик с яблоками, и после заката мы пошли на окраину города, где и проходило торжество. Все стояли за искусно разукрашенными прилавками, освещенными фонариками, на которых были вырезаны сказочные сюжеты. Я так застеснялась нашего старого уродливого ящика с яблоками, что едва не повернула назад. Но Зосе уходить на отрез отказалась. Да и мне обидно было бы уйти ни с чем. Зря я, что ли, столько занос в пальцы засадила, пока шла сюда. Стараясь не попадаться маман на глаза, Мы пробрались в самый конец прилавков, где раскладывали свой урожай те, кто пришел позже всех. Я узнала мадам Дюран. Та выкладывала баклажаны из собственного сада и вскинула свой раскрасневшийся нос, когда я стала расчищать нам местечко, разгребая ногой камешки. Я поставила перед нами табличку с просьбой пожертвовать денег, которую нарисовала сама, а рядом — пустую банку из-под муки. Старуха Дюран усмехнулась. И мне стало очень обидно. Но Зоси и внимания на нее не обратила. Она тут же выпрямилась и начала петь. Да так красиво, что все вокруг позабыли про свои дела. Я до того привыкла к голосу Зоси, что ее песни звучали для меня обыденно, словно какой-нибудь храп, но реакция окружающих была совсем другой. Вокруг нас собралась толпа. «Ну что за соловушка?» «Ангел, прелестная малютка», — говорили они. А потом появилась маман. Завидев нас, она прикрыла рот рукой. «Ну все, подумала я, — «сейчас нас домой за уши потащат». Но тут мама отняла руку от губ и улыбнулась. В ее глазах искрились слезы, и я рассмеялась. Сперва от облегчения, а потом от звона дублонов, посыпавшихся в нашу банку из-под муки. а всё благодаря моей сестренке. Я часто гадала, а помнит ли Зося тот день, стал ли он для нее таким же важным, как для меня. И вот спустя годы на кону оказался куда более ценный приз, чем банка из-под муки, полная монет. Свет луны окрашивал отель Манифик серебром. Кор распахнул черную лакированную дверь. Крепко сжимая в руках приглашение, я шагнула вперёд. Свет вдруг показался мне нестерпимо ярким и резким. Я осторожно сунула руку в дверной проем. «Никакой тебе незримой стены». «Добро пожаловать, путник!» — прозвучал в ушах женский, да более энергичный голос. «Это еще кто?» — корм мрачно уставился на меня. «Может, поторопишься хоть немного?» «Понимаю, у самой тебя в руках мешок со всяким хламом, а у меня-то маленький человек с довольно острыми косточками». Я не двинулась с места, и тогда он толкнул меня. Я, запнувшись, переступила через порог и уже открыла было рот, чтобы возмутиться, но с губ не сорвалось ни звука. От рыбной вони и следа не осталось. В воздухе парили лишь цветочные ароматы и угадывался запах апельсинов. А уж какой вид открывался перед глазами! Нет, этот отель никак не мог уместиться в старом проулке, Даже будь тот в 50 раз шире. Это был настоящий дворец. В дальнем углу виднелась огромная петляющая лестница. С потолка точно гигантские гроздья светящегося винограда свисали полукруглые канделябры со свечами. Сам потолок с золотой окантовкой был филигранно расписан цветочными узорами. На обоих тоже были черные цветы, их лепестки колыхались точно на ветру. Невозможно было поверить своим глазам. По всему периметру были расставлены ширмы из цветного стекла, за которыми оборудовали уютные местечки для отдыхающих, с диванчиками и розовыми подушками с бахромой. За одной из ширм даже стоял набор шахматных фигурок в человеческий рост. Особенно реалистичными в нем были королевы в струящихся нарядах. В альковах дальней стены стояли мягкие банкетки, Мой взгляд, зацепили три огромных откидных кресла в форме полумесяца недалеко от двери. Они мерцали, покачиваясь в воздухе. Рядом с ними выстроилась вереница тележек для багажа. Она тянулась до самой стойки консьержа, тоже большой и роскошной. У стойки никого не было, но на ней стоял многоярусный торт, усыпанный розовыми лепестками и башенка из бокалов для шампанского. Такая высокая, что то и обрушится. У меня перехватило дыхание, когда в верхнем бокале забурлило шампанское, а следом оно полилось и во все остальные, и вот уже все бокалы наполнились. Но сильнее всего в этом зале потрясала гигантская стеклянная колонна до самого потолка, внутри которой было что-то вроде сада. Сквозь белые плети какого-то ползучего растения, обвившего колонну там, где она упиралась в балкон второго этажа, пробивался лунный свет. Где-то высоко большая птица взлетела на ветку, уже усеянную другими птицами. Прямо посреди отеля проходил огромный авиарий. Просторный вольер для птиц, в котором они, в отличие от клетки, могут свободно летать. В авиариях часто можно встретить растения и кустарники. Они нужны, чтобы воссоздать птицам природные условия. На бульваре Мариньи было несколько магазинов, витрины которых украшали экзотические птицы в клетках. Зося всегда смеялась, наблюдая, как они ерошат свои яркие перышки. Плотное стекло авиария не давало получше рассмотреть его обитателей из фае, Но наверняка птицы дюрка, и мы в подмётки не годились. Хлопнула входная дверь. Я обернулась и задела рукавом ветку апельсинового дерева, растущего прямо из пола. Его извилистые корни оказались до того мощными, что поломали мраморную плиту. На ветвях висели блестящие, точно вощённые листья и апельсины, на вид удивительно гладкие. Не совладав с любопытством, я притронулась к одному. Плод покачнулся. «Не трогай», — сказал кор. Он опустил Зосю, потом взглянул на мою шею На приглашение Безье и на его лице проступила гримаса ужаса. «Что такое?» «Ты старишься?» Я подняла руку и не поверила своим глазам. Кожа у меня сморщилась и обвисла. Под ней просвечивали костяшки. Я провела пальцами по ключицам и вздрогнула. Кожа еще недавно такая упругая, обвисла и здесь. На запястьях проступили коричневые пигментные пятнышки. какие бывают у стариков. А следом они почернели и начали гнить, источая зловоние и какую-то мерзкую жижу. Когда из-под кожи вылезла упитанная личинка, к моему горлу подкатила тошнота. Я не старилась. Я разлагалась, точно гнилая рыба под летним солнцем. «Жанни, что с тобой?» Зося бросилась ко мне. «Стой!» — слабым голосом крикнула я. Обвисшая кожа задрожала еще несколько минут, и я буду трупом. Не успела я и глазом моргнуть, как кор бросился куда-то в другой конец фойе. В боку вспыхнула боль. Я покачнулась и врезалась в апельсиновое дерево. Один из плодов оторвался от ветки, упал на пол и разлетелся на осколки. Несмотря на свое состояние, я нахмурилась. Обычно фрукты так не разбиваются. Еще одна вспышка боли... и я упала на колени. Через секунду вернулся Кор с бумагой в руках. Он принес контракт. «Сделай что-нибудь!» — простонала я. Зося жалобно захныкала. Кор положил контракт передо мной и поставил рядом большой пузырек алых чернил. Ловко взмахнул ножом, проколол мне палец, выжал немного крови в чернила, а в это время с площади послышался бой часов, возвещавших жителям города... что наступила полночь. К восьмому удару я, наконец, дописала свое полное имя. Перед десятым Кор, пролистав у самого входа какую-то толстую книгу, достал свой ключ и вонзил его в дверной замок. Потом прижался к лакированной двери лбом и замер. Только стройные, мускулистые плечи поднимались и опадали, пока звучал одиннадцатый удар. На свои руки я не смотрела. Страшно было увидеть, что от них осталось. Просто сидела, как зачарованная, и ждала, пока часы пробьют в двенадцатый раз. Но так и не дождалась. Парень опустился на корточки, не сводя с меня глаз. Я успела уловить на его губах тень улыбки, прежде чем голова опустилась на скрещенные руки. «Добро пожаловать обратно!» «Вот-вот», — подхватила Зося. Я коснулась своей шеи, а потом щёк. Кожа вернулась былая упругость. «Когда в следующий раз какой-нибудь дурачок попытается проникнуть сюда по старому приглашению, напомните мне, что это плохая затея», — попросил Кор, но я нисколько на него не обиделась. Слишком уж рада была, что все закончилось. «Уже полночь!» — воскликнула Зося и, подскочив, бросилась к ближайшему окну, чтобы разглядеть хоть что-то сквозь плотно задернутые шторы. «Мы ведь уже не в том проулке, Дюрка, правда?» — спросила я у Кора. Он нахмурился. «Мы в проулке», — загадочно ответил он, поднялся и шагнул ко мне, но, наступив на один из осколков апельсина, остановился. «Ты разбил апельсин?» Сдается мне, ты не очень-то хорошо умеешь выполнять инструкции». Я метнула в него раздраженный взгляд, но Кор уже заметал ногой в уголок осколок плода, пряча улики моего преступления от чужих глаз. Затем смерил меня взглядом. Никто еще не смотрел на меня так пристально, а уж тем более мужчина. По коже побежали мурашки. Кор наклонился ко мне, но так и не коснулся, а схватил подписанный контракт и ругнулся. «С ним что-то не так?» — спросила я. «Не совсем», — ответил он и спрятал бумагу в карман. «Как это понимать?» Мы оба подскочили, заслышав стук каблуков по мраморному полу. Сейчас некогда объяснять. Найду тебя завтра перед инструктажем». «А когда он...» Кор поднёс палец к губам, и в эту секунду из задней комнаты появилась Сирса. В руках она несла чашку с чаем на блюдце. «А, Кор, рада, что ты вернулся, дорогуша. Ужасно за тебя переживала». «Мы оба знаем, что это ложь», — сказал Кор, не сводя глаз с ее чашки. «Из-за тебя пришлось пораньше отправить гостей спать». «Вот уж сюрприз. Проблем с тобой не оберешься. «Между прочим, я привел твою наемницу. Кор повернулся было к Зосе, но первой на глаза Ирсе попалась я. «А она тут что забыла? У меня есть разрешение на выдачу контрактов в исключительных случаях. Ее сестра отказалась идти одна», — пояснил Кор, немного слукавив. «Впрочем, опровергать его слова я не собиралась. Не волнуйся». Я возьму ее под свою ответственность. Да и потом, разве обслуги лишняя пара рук помешает? «Хочешь взять ее под крыло?» — переспросила Ирса, удивленным и слегка насмешливым тоном. «Что ж, прекрасно, пускай остается, Но если выкинет какую-нибудь несусветную глупость, не надо ко мне бежать». «Не выкинет», — ответил Кор и посмотрел мне в глаза. «Это было предупреждение». Я подумала о двухнедельном испытательном сроке, и внутри у меня все сжалось. Удача завела меня сюда, а вовсе не заслуги. Перед глазами пронеслись лица работников, отобранных из лучших семей. К завтрашнему вечеру они уже опознают во мне самозванку. «А ну хватит, ты справишься», — сказала я себе. «Никому не позволят отправить меня обратно, даже Кору». А он уже поди прикидывает, в чем и сколько раз я облажаюсь». Зося остановилась за полфута от меня, нагнулась, подняла кусочек апельсина, который не заметил Кор, и вскрикнула. Острый осколок вонзился ей в руку. Кровь заструилась по предплечью. Ирса поставила чашку и вытащила из кармана маленький пузырек с какой-то золотистой пастой. Сняла крышечку, достала совсем немного пасты, затем ловким движением извлекла осколок и намазала рану моей сестренке золотистым средством. Зося вытерла руку об юбку и поднесла к глазам. «Всё зажило!» Я рассмотрела ладонь. Рана закрылась. Даже шрама не осталось. Ирса взмахнула апельсиновым осколком перед носом укора. «Это ты разбил чудесный апельсин?» Я впервые в жизни слышала о чудесных апельсинах, но, судя по лицу Ирсы, они имели большую значимость. Кор пожал плечами. Задел локтем, пока нёс девчушку. «Только молчи», — прочла я в его взгляде. «Простите, мадам, это он из-за меня апельсин разбил», — вставила Зося, тоже решив поучаствовать в спектакле ради спасения моей душеньки. «Если бы не строгий взурырсы, Ирсы, я бы накинулась на неё с объятиями». «Да ничего страшного, иногда такое бывает», — успокоил её Кор и повернулся к Ирсе. «Проводишь их вниз?» а то меня там кое-кто ждет, сама знаешь». Он ткнул в меня пальцем. «А если вот это начнет в тебя чем-нибудь кидаться, не волнуйся, с меткостью у неё неважно». С этими словами он удалился, а мне осталось только проводить его взглядом. «Повезло же связаться с кором. Этому мальчонке плевать на всех, кроме себя любимого». Ирса взяла свою чашку. «За мной». «Мы обогнули авиарий». Стеклянная колонна поднималась среди балкончиков, залитых светом свечей, так высоко, что конца ей не было видно. По пути нам встречались все новые и новые апельсиновые деревья, растущие прямо из мрамора. Мой слух улавливал тревожную музыку, но музыкантов не было видно. «Это все волшебство!» — прошептала Зося. Я кивнула, едва дыша от волнения. С каждым шагом Мрачные кадры моей жизни в дюрке все сильнее отдалялись. Когда Ирса повела нас вниз по лестнице, в подсобку, залитую светом свечей в тонких подсвечниках, мы глазом не моргнули. Лиловые огоньки тянулись к потолку и окрашивали коридор в сказочно-розовый цвет. Они льнули к нам, пока мы шли мимо. Стоило одному из них потянуться к моим волосам, и Зося тут же попыталась его затушить. Они безвредны, просто всегда интересуются новой прислугой. Скоро успокоится, сказала Ирса. «Ну, вот мы и на месте». Неспешно точно сама собой отворилась дверь. За ней оказалась маленькая, но безупречная комнатка. Мы точно попали в кукольный домик. Тут не было ни единой поломанной или облезшей вещи. Все казалось новым. Даже страшно было хоть к чему-то прикоснуться своими натруженными мазулистыми пальцами. Зося поспешила внутрь и плюхнулась на кровать с подушками. Одна из них подскочила и зависла в воздухе в дюйме над покрывалом, точно внутри у нее и впрямь было облачко. Обитательницы дома Безье встретили бы такую диковинку шумным восторгом. Но их тут не было. А мы были. Ирса повернулась к выходу. «Погодите», — окликнула я ее, и Ирса остановилась. А мы, правда, уже в дальней дали. Я догадывалась, что она мне не ответит, и все же хотела услышать это своими ушами хотела, чтобы она подтвердила, что магия унесла меня далеко от дюрка, на шаг приблизив к дому. Ирса крепче сжала чашку. Та была полна молока, которая чудесным образом кружилась точно маленький водоворот. Добро пожаловать в отель Манифик! С улыбкой произнесла Ирса. и исчезла в розовом коридоре.